Бензин вещь специфическая. Горит ярким пламенем, пары взрываются, а запах напрочь отбивает нюх. Вот такие дела. Комсомолку красавицу-спортсменку похоронили в закрытом гробу. Денежки и немало из местного бюджета тю-тю. Зато на Богамских островах по всей вероятности сменил владельца особнячок, а родные спецслужбы только и умеют, что взятки брать. трепать коммерсантов и плотно срастаться с организованным криминалом на Багамах Кисы до сих пор не бывало, только с родителями Вантали. Она дважды перечитала статью, особо посмаковав сумму, затребованную и полученную террористами, и глубоко задумалась. Рейд по проверке Наташа осталась на улице, встрече ей гидовский внедорожник, а Сергей Петрович перешёл улицу и скоро пропал из виду за углом больничной сторожки. Естественно, не один, а в сопровождении Фаульгабера и Лискутку. От Наташи не укрылось, как он тяготился присутствием добровольно-принудительного эскорта. Она даже подозревала, что Александр Иванович Попросил я сей за руль именно потому, что надеялся таким образом избавиться от пререканий с Плищевым. И насколько она могла судить, его расчет себя оправдал. Шеф, хотя и шипел, точно раскаленные железа, на которые плюнули, и дважды упоминал, что мол не нуждается в няньках, но как истинный джентльмен при дамах от дальнейшего сгущения атмосферы воздержался. Саша был большим дипломат. Они с Кифирочем всяк не собирались пускать его одного вплоть до прямого физического воздействия, так чего же ради тратить силы на бесполезные припрятательства? К кому и зачем приехал Прищеев медсанчасть Кировского завода, Наташа не имела никакого понятия и не стремилась иметь, однако была полностью на стороне Семёна Никифоровича и Лыскоткова. Хорошие начальники на дороге не валяются, их надо беречь. Плещей в тем времени решил быть философом и стоически принимать то, чего всё равно не мог изменить. Втроём они прошли на территорию. Вчерашний мороз отпустил, и камни цоколь были сидыми от инея. Поднялись подлогому по Андусу и вошли в вестибюль, отгороженный от наружной среды сплошной стеклянной стеной. Некоторые далеко не секретные больницы до сих пор охраняют точно стратегические ядерные объекты, причем что характерно, людям нечестным это не создавало и не создает ни малейших проблем, а честным и законопослушным великую уемищу. На право от входа просматривался аптечный ларек, налево окошечко справочное, прямо проходная. Там сидела в огороженной кабинке бдительная бабули-вахтерша. А по другую сторону коридорчика, устроившись в продавленном кресле, читал газету молоденький милиционер из вневедомственной охраны. Трое гидовцев направились туда безо всяких видимых колебаний, не ускорив и не замедлив шагов. Три занятых человека, привычно спешащие по важному делу. Бабка спохватилась и выяснулся из кабинки, когда они уже собственноручно миновали иза ветный рубеж. Молодые люди, а пропуска. Троица остановился, обернулся, Ласкутков расплылся в изумленной улыбке, а Кефирич весело расхатался, так словно он был директором этой самой больницы или главным врачом, которого не признав, с дурой остановил актерша. Пропуска, повторил он, как отличную шутку. Опешившие превратницы, видимо, примерно, а главы врачей с директором и подумала. Во всяком случае, задачалась умолкла. Зато юный охранник встревоженно свернул газету, а потом поднялся и плещей вдруг увидел себя со спутниками как бы его глазами со стороны: крепкий, стройный мужчина в очках и со сложными чувствами на лице, не иначе, интеллигентствующий бандитский главарь. И при нём двое верзил в кожаных куртках, оба производящие впечатление несокрушимой физической мощи, и оба с одинаковыми большими сумками в руках.